Глава шестая «Левкин, ты чего там делаешь?» — громко крикнула Юля, з а в о р о ч и в ш и с ь на оскомканных простынях. Лейтенант в ответ промолчал, а грохот на ее кухне усилился. «Елки-палки!» — проворчала Юля. «Вот ведь безрукое создание!» Она встала с кровати, накинула тонкий и прозрачный халатик на голое тело, и поежилась от неприятного холодка, скользнувшего по коже. Халатик она купила через интернет-магазин исключительно для того, чтобы в нем встречать Левкина. Больше он ни для каких целей не годился. В нем было холодно, кожа после него неприятно зудела, синтетическое кружево царапало шеи и подмышки, но... Но Левкин вчера вечером оценил. и с порога потащил ее в койку, даже позабыв, что ничего не ел с утра. и пока ехал к ней, все по телефону жаловался еды просил. И ей пришлось хлопотать с ужином, а ужинать не пришлось. Они прокувыркались в кровати два часа, а потом сразу уснули. Сейчас в два часа ночи он проснулся, вспомнил, что голоден, и поспешил на з а п а х е которые до сих пор не выветрились, и, конечно же, не справился с управлением на ее кухне. Уронил либо противень с курицей, либо салатницу с крышкой, которую она еле впихнула в забитый холодильник. Салатница. Это была салатница. Она выскользнула из его ослабевших после постельных баталий рук, грохнулась об пол, разбилась, стекло в дребезги, салат по всей кухне. И голый л ё в к и н теперь сидел посреди майонезной лужи и пытался собрать губкой расползавшиеся в разные стороны креветки с кусочками авокадо. «Красавец!» — протянула недовольно сморщившись Юля. «Чего творишь, лейтенант?» «Товарищ капитан, виноват!» Андрей съежил комичную рожицу. «Сейчас все вылежу!» «Ох, что ж мне с тобой делать, лейтенант? Придется наказать!» Ловко переступая между майонезными кляксами, Юля добралась до шкафа у окна, вытащила оттуда рулон бумажных полотенец, и принялась отматывать метрами, бросая их на пол. Андрей начал сгребать бумагой салат в кучке, вытирать пол, выбрасывать в мусорное ведро. «И как завершение», — пропела она, брызгая средством для мытья посуды на пол, «берем швабру, лейтенант, швабру, и моем, моем начисто, а я пока стол накрою». Он все вымыл, насухо вытер и вытянулся по стойке смирно перед ней. — Готов доложить, товарищ капитан. — Иди уже, докладчик, трусы надень и за стол. Она шлепнула его по бедру. — Иди. Он все смел с тарелок. Она лишь удивленно округляла глаза, наблюдая за тем, как насыщается ее любовник. И куда только влезала. Дохлая же страсть, ребра видны. — Готов доложить, товарищ капитан, — повторил л ё в к и н с сытой улыбкой. в а ш приказание выполнено». «Какое?» — не сразу поняла она, о глядела пустые тарелки. «Все съесть, что ли?» «Нет. Провести поквартирный опрос на адресе, где, предположительно, был убит гражданин Лавров». «Ох, лейтенант, ты меня с ума сведешь!» — рассмеялась она, в упор разглядывая Андрея, сидевшего за ее столом в одних трусах. «Другого времени не будет?» «Никак нет». Он дотянулся до ее локтя, нежно погладил. «Завтра, то есть уже сегодня, мне на дежурство, информация может представлять интерес». «А чего ж сразу не доложил, когда приехал?» «Сразу», — весело фыркнул Андрей. И дернул за край красивого синтетического кружева. «Против таких доспехов разве устоишь? Мне и сейчас говорить сложно, мысли путаются». «Цыц!» — Юля погрозила ему пальцем. — Говори, или я уйду переодеваться. — Так точно, капитан Юленька Артамонова. Есть говорить. Андрей навалился грудью на стол, скользнул взглядом по глубокому вырезу на ее халатике. Хотя и сложно сосредоточиться. Ладно, в общем, ты была права, когда она сторожилась. — В смысле? Труп Лаврова был обнаружен? Нет, никакого нет трупа, ни Лаврова, ни девушки, которая все время навещала его. Ничего такого. Но на адрес приезжала бывшая жена Лаврова. Та самая Валерия, чье имя слышал старик. Да, она приехала, долго стучала в квартиру к своему бывшему мужу. Ей не открыли. Она уехала. Потом через день или два вернулась снова. И снова пыталась вломиться в свою бывшую квартиру. Ей опять не открыли. Открыли, на этот раз открыли. И она устроила скандал, со слов теперешних жильцов. Хотя наш общий знакомый Геннадий Степанович уверяет, что скандала никакого не было. Валерия просто пыталась выяснить правду. Какого рода? Куда подевался ее бывший муж? А почему ее это вдруг стало интересовать? Юля вспомнила своего бывшего и передернулась, как от дикого холода. После того, как они расстались, она не только не интересовалась его судьбой, она думать о нем боялась. Вдруг, размышляя о нем, она разбудит какие-нибудь тайные посылы. Они отыщут его, воспаленный ревностью мозг, и ее бывший вновь явится выяснять с ней отношения. б р р все что угодно, но только не это. Как она объяснила нашему общему знакомому Геннадию Степановичу, У нее возникли какие-то вопросы к бывшему мужу. На предмет. На предмет приобретенного им жилья для нее. Он купил ей квартиру. Нет, они не смогли разменять общую двухкомнатную квартиру. Не было никаких вариантов без доплат. И Лавров купил ей комнату с подселением где-то в центре. И что же ей не понравилось? Соседи. Юля догадливо улыбнулась. и соседи тоже, и что-то еще. Она уверяла Геннадия Степановича, что квартира, в которой бывший муж купил ей комнату, какая-то нечистая, криминальная, процитировал ее Геннадий Степанович. Криминальная, насмешливо протянула Юля. В центре. Что-то сомнительно не находишь. В центре все жилье под пристальным контролем. Там участковые шестрят. Чтобы никаких притонов, чтобы... «Та да, квартира прежде принадлежала к а к о м у т о бизнесмену», — перебил ее Андрей. «Бизнесмен сейчас в тюрьме. Его бывшая жена, которая квартиру разменяла с ним еще до его отсидки, куда-то пропала. В квартире меняются жильцы со скоростью света». «Ух ты!» — ю л я н а стороженно затихла. «Адрес той квартиры?» «Она не назвала. Или называла, старик не запомнил. Понятно». И что она хотела от своего бывшего мужа? Вернуться назад? Нет, не знаю я. Я же с ней не говорил. А надо бы, Андрюша, надо. Как-то снова все закручивается вокруг этого Лаврова. Куда он исчез? Почему продал свою квартиру? На какие шиши купил комнату в центре? Знаешь, сколько там может стоить комната? Нет. Поверь мне, Гораздо больше, чем его двушка, особенно в Сталинке. Смысл в чем? Может, он... Что? Может, он не покупал ее ни черта? Надо бы узнать, кто оформлял сделку. Вот убей, мне кажется, что без его конторы тут не обошлось. — Как ты сказал фамилия бизнесмена, которому принадлежала квартира? — Я не говорил. — Да, почему? — Потому что Я не знаю. Андрей сонно моргнул, глянул на часы. Три пятнадцать. К восьми на дежурство. Поспать бы еще несколько часов, чтобы в голове не звенело. Так надо узнать, Андрюша. Надо узнать. Юля дернула его за руку, чтобы он сосредоточился, чтобы не зевал. Это какой-то спрут. Я спинным мозгом чувствую. Это какая-то сложная хитрая схема. Нам надо ее разгадать. Иначе... «Иначе? Иначе нового назначения мне не видать, как своих ушей», — нехотя призналась она. Руководство даже не намекнуло, напрямую сказала, что нужно раскрытие какого-нибудь резонансного дела, нужна шумиха в прессе с громким разоблачением. Иначе никак. Иначе я без должности. «Как найти эту Лаврову?» «А чего ее искать?» «Я попросил Геннадия Степановича с ней связаться». и попросил ее через него прийти в отдел завтра, то есть уже сегодня. И он связался. «Ну да, она придет. Звонила мне вчера вечером. Мы условились о встрече». «Ох, лейтенант, ты меня с ума сведешь», — простонала Юля. «Чего ж ты с самого главного-то не начал? Чего топтался вокруг да около? Интрига, Юленька. Интрига должна быть во всем». Даже в том, как докладывать. «Красавчик!» — рассмеялась она звонко. «Пойду на повышение, заберу к себе, так и знай. А сейчас марш в койку». Выходной день на дежурстве выдался относительно спокойным. Андрей даже смог вздревнуть, сидя в кресле и прислонившись головой к стенке шкафа. Просто выпал на двадцать минут, не заметил как. Очнулся от телефонного звонка, звонила Юля. «Дрыхнешь, гад!» — в к р а д ч и в о поинтересовалась она. «Не отказывайся, знаю, что дрыхнешь. Со стула не свалился?» «Нет, зафиксировался удачно». Он улыбнулся, потянулся с хрустом, мечтательно протянул. «Сейчас бы кофе с пончиками, большую порцию кофе и сразу три пончика. Мечта!» Дверь в кабинет с грохотом отлетела в сторону. а б а б а п а пропела она слегка фальшиве. «А вот и я. И все, как заказывали. И правда кофе, два больших бумажных стакана и промасленный бумажный пакет». «Пончики!» — нацелил на пакет оба указательных пальца лейтенант. «Я угадал». «Пончики, пончики!» Она подошла к его столу, поставила стаканы, швырнула ему в руки промасленный пакет. с джемом и вареной сгущёнкой. Не помню, честно, какие ты любишь. Всякие. Я люблю всякие, Юля. Но ещё больше я люблю тебя, мой капитан, — произнёс он на полном серьёзе и даже сам испугался. Вот ведь сказал и понял. Что понял? — она напряжённо улыбнулась. — Что люблю, наверное. Она промолчала и отошла к соседнему столу. Разговоров о чувствах Она избегала с ним с первой минутой тесного общения. Как только их отношения перешли в другую плоскость, так она сразу дала себе за р о к не влюбляться, и его не п р о в о ц и р о в а л о на это. А он ляпнул и себя ее испугал. — Я тебе, — погрозила она ему шутливо пальцем и щепотью провела по губам. — Никаких л ю б о в и й лейтенант, только дело, — «Итак, где твоя Лаврова?» «Она не моя, Юль. Чего ты?» Он, кажется, обиделся, что она его слова не восприняла всерьез, а он не шутил, между прочим. Он к ней в самом деле привязался, и разница в возрасте не смущала нисколько, и с радостью переехал бы к ней, позови она, не звала. «Так, где Лаврова?» Жестким голосом повторила Юля, усаживаясь за соседний стол. Андрей глянул на часы. До назначенного времени оставалось минут сорок. Если она не передумала, конечно. «А с чего это ей передумывать?» — дернула Юля плечами, наблюдая за тем, как ее избранник обсыпает темный джемпер сахарной пудрой из пончиков. «Ну, может, бывший ее супруг объявился и все разъяснил, ответил на вопросы, которые у нее возникли?» «Может быть. Может, объявился, а может и нет». Она брезгливо поморщилась. «Отряхнись, Андрюша, что ты как поросенок? Вкусно же, Юль!» Он громко охлебнул кофе, блаженно зажмурился. Она, передернувшись, тут же подумала, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволит себе впустить его в свой дом на пожизненное. Как любовник, да, он хорош. Дело, опять же, они общее делают. Но чтобы жить с ним под одной крышей... «Нет, ни за что. Никогда». Лаврова вошла в кабинет минута в минуту. Юля мысленно поставила ей в графе «пунктуальность плюсик». Прошлась взглядом по внешнему виду. И снова осталась довольна. Лицо симпатичное, гладкое, без лишней косметики, взгляд хороший, чистый. В этом она осмыслила, как никто другой. Волосы заплетены в рыхлую косу. Одета сдержанно. но не по-ритански. Платье из плотной ткани хорошего синего оттенка, серый плащ, полуботинки на низком каблуке из темно-серой замши, темно-серая замшевая сумка. Не очень богато, но и не н и щ е н с к и в средствах не особо нуждается», сделала вывод Юля, оглядев вошедшую Лаврову. «Не шикует, конечно, но и не нуждается». Предложила ей кофе, та отказалась. «Я его уже три ведра за это время выпила, наверное», — пожаловалась она, усаживаясь напротив Юли. На Андрея она почему-то едва взглянула, хотя и договаривалась о встрече именно с ним. «Вас что-то беспокоит, как мы поняли из рассказа вашего соседа Геннадия Степановича», — начала Юля. «Бывшего соседа, к сожалению», — поправила ее Лаврова вежливо. «Хороший дядечка вежливый». «Не выдумщик, нет», — подал голос со своего места Андрей. Он старательно вытирал руки влажной салфеткой, отряхивался и немного дулся на Юлю, что она перехватила инициативу с Лавровой. Он же с ней договаривался о встрече. «Нет, не замечала». «А почему выдумщик?» Лаврова наконец-то повернулась в его сторону. «Да выдумал тут историю, которая никакого отношения к вашему делу не имеет». перебила его Юля и злобно покосилась в его сторону. «Итак, что вас беспокоит? Я так поняла, что там какая-то нехорошая история вышла с вашим жильем». «Да, понимаете...» Валерия плавным движением заправила за ушки, выпавшие из косы п р я т к и Все началось с нашего развода, вернее, с обмана. Игорь обманывал меня. Долго, регулярно, и я поздно об этом узнала, не смогла предотвратить, и развелась с ним». Юля мысленно закатила глаза. Зачем им э т о д у ш е щ и п а т е л ь н а я история? История, повторяющаяся практически в каждой семье. Врал долго, узнала поздно, а если бы узнала рано, что тогда? Простила бы, а дальше? Стала бы подозревать, следить, не верить. То еще удовольствие. Она-то знает, она через это прошла. С той лишь разницей, что ее бывший мало того, что врал, как еще из-за собственного вранья, свихнулся настолько, что подозревал всех вокруг, в том числе и ее. б р лучше не вспоминать. Лучше о нем не думать, а то вдруг тьфу-тьфу-тьфу объявится. В общем, остров стал вопрос размена квартиры. Вариантов не было вовсе. Или были, но на таких кабальных условиях, что согласиться не могли ни он, ни я. Риэлторы приходили, уходили, Смотрели, предлагали, разводили руками. Жить под одной крышей становилось не в моготу. И тут подвернулся этот вариант. Валерия тяжело вздохнула, улыбнулась им по очереди, жалкой беспомощной улыбкой. «Я дура!» — подумала тогда, что мне невероятно повезло. Комната огромная, с высоким потолком, в самом центре, кухня большая, санузел — все в нормальном состоянии. Я сделала ремонт. — Везде? — зачем-то спросила н д р е й Нет, только у себя. Въехала, начала обживаться. — И тут началось такое. — Соседи, — догадливо кивнула Юля. — Да, это был какой-то ужас. И Лаврова принялась рассказывать им о нелегкой жизни бок о бок с ужасным существом, считающим себя человеком. Она говорила много, путанно, не сводя в з г л я д а с Юли, которая покачивала головой в такт ее словам. «Ой, я что-то, видимо, не то говорю», вдруг резко оборвала на рассказ и приложила ладонь к лбу. «Вы считаете все это блажью, и это понятно. Никто ведь не говорил мне, что я в сказку попала. Такое бывает, когда живешь с подселением. Соседи бывают разными». «Совершенно верно». отреагировала Юля с холодком. Ей вдруг перестала нравиться эта девица. Сидит тут, понимаешь, время отнимает у занятых людей. Вся с иголочки одета, не б о г а т о но и не б е д н о да, и что-то совсем не выглядит замученной после таких многодневных страданий. Свежо выглядит, молодо, симпатично. Андрюшка вон глаз с нее не сводит. Даже пончики, да, ей забыл. И они стынут теперь в промасленном пакете. А стынут... Есть их станет невозможно. Теперь на выброс. Соседи бывают разными. Да, но не у разных же жильцов. В каком смысле? У предыдущей хозяйки комнаты, в которой я живу, были соседями другие люди. Супружеская пара из ближнего зарубежья и их племянники. Шумные, активные, горластые. С ее слов глава этого семейства гадил везде, где только можно. Даже мочился в раковину на кухне. простите. Нежные щеки лавровой покраснели, она сделалась невероятно привлекательной, ожившей какой-то. И это Юле понравилось еще меньше, поскольку еще больше понравилось Андрею. Я поговорила с соседями по лестничной клетке. Они утверждают, что жильцы в этой странной квартире, они считают ее именно странной, так вот они уверяют, что жильцы там меняются очень часто». «Неделю, — говорят, — тихо, а потом шум гам. То есть я сделала вывод, что заезжают в эту квартиру одновременно и хозяева комнаты, которая регулярно выставляется на продажу, и соседи. А соседи, по-вашему, соседнюю комнату не покупают? Нет, мои друзья узнавали. Она по-прежнему числится за хозяином. Значит, он ее им сдает?» Юля равнодушно дернула плечами. Ей совершенно расхотелось заниматься этим делом. Резонанса не предвиделось. Бытовая рутина, в которой завязнешь и только выпачкаешься. Толку ноль. Повышение тем более. К тому же чрезвычайно пристальное внимание лейтенанта ее откровенно нервировало. Она не ревновала. Ничуть нет. Она просто нервничала. Он не может ее сдавать. Он сидит в тюрьме, возразила Лаврова. «Это не препятствие, уважаемая». Юля д е л а н о наморщила лоб, пощелкала пальцами, призывая Лаврову назвать себя. Та послушно назвала, и Юля закончила. «Уважаемая Валерия Ивановна, он может сдавать комнату через своих знакомых, через тех же риэлторов, наконец. А деньги просто переводят на его счет, и все. Должен же он на что-то жить, когда выйдет. Кстати, кто он?» кто? «Хозяин квартиры кто он, вы знаете?» «Он собственник половины квартиры», — поправила ее Лаврова. «Второй половиной владею сейчас я. И, поверьте, не все так просто. И я сильно сомневаюсь, что Дмитрий Орлов принимает участие в таком классическом разводе. Некто покупает комнату. К нему тут же подселяют невозможных соседей, которые сводят их с ума». Комнату, обезумевшая от кошмара хозяин, через какое-то время продает. За бесценок? Я знаю уже два случая. Продается через тех же риэлторов за бесценок. Но выставляется-то потом на продажу. Совсем на других условиях. «Так, стоп!» — замотал головой Андрюша. «Я ничего не понял. Продается за бесценок. Тут же продается на других условиях. Как так?» «А просто...» Хозяин выдает генеральную доверенность риэлторам, оговорив сумму, за которую желает продать комнату, а они потом ее перепродают в разы дороже. И? Юля вытянула шею в ее сторону, на губах блуждала насмешливая улыбка. «Все законно. Что вам не нравится, не пойму». «Но перепродают-то подобным образом они ее уже в который раз...» Неожиданно повысило голос Лаврова. И каждый раз все развивается по одному и тому же сценарию. Они подселяют ужасных соседей к жильцам, создают им невыносимые условия, вынуждают их спасаться бегством, вынуждают их продавать комнату по невероятно заниженной цене, а следующим продают по реальной рыночной. Они уже состояние сделали на этой квартире, понимаете? Пока хозяин сидит, они... Так, стоп. Юля закрылась от нее руками, сделав вид, что в ужасе. И вы пришли к нам с этим. Валерия Ивановна, вы всерьез решили, что с этим надо идти в наш отдел? К участковому. Обратиться не пробовали? Пробовала, пробовала, да. Но он с ними в сговоре. Ух ты! Юля не выдержала и рассмеялась. «Да у вас там просто преступный синдикат какой-то». «Вот именно», — буркнула Лаврова, отворачиваясь от нее и обращая все внимание на Андрея. «Вот скажите, откуда он мог знать, что мой бывший муж купил мне эту комнату в качестве отступных? Молчите». «И я не знаю». А участковый был прекрасно осведомлен о наших с и г о е м делах. «Значит, хороший участковый», и знает все о жильцах своего района. «Вот именно!» — весело подхватила Лаврова. «И он не может не знать, что за дела творят риэлторы с этой квартирой, что за год комнату, в которой я живу, по три раза продают, и что соседи, укупивших комнату жильцов, всякий раз разные и всякий раз моральные уроды. Как так?» В кабинете повисла тишина. Андрей посылал красноречивые взгляды в Юлину сторону. Она оставалась безучастной. Собирала скрепки по столу и выкладывала из них дорожку. Налицо м о ш е н н и ч е с т в а понимаете? Игорь! Куда он исчез? Квартира продана, там живут чужие люди, о нем ничего не знают. В компании сказали, что он уволился. В какой компании, простите? Перебил ее Андрей. В риэлторской, в той самой, в которой он работал прежде, которая оформляла договор купли-продажи на мою комнату, и не только мне. Я вот тут подумала, а что, если эта компания как-то связана с исчезновением жены Орлова? Ведь как только она бесследно исчезла, так и началась нехорошая возня с комнатой. «Продадут, снова продадут и еще раз продадут». «У меня к вам всего лишь два вопроса, Валерия Ивановна». Юля выбралась из-за стола и неторопливой красивой походкой прошлась по кабинету туда-сюда. Она словно отдавала возможность лейтенанту Левкину еще раз оценить ее. Оценить. Сравнить с Лавровой не в пользу последней. Оценить, сравнить и хорошенько задуматься, что он может приобрести и что потерять, если переметнется от Юли к кому-то еще». «Нет, она не ревновала, нет, просто немного нервировала, что он постоянно пялится на эту Лаврову. Итак, вопрос первый. Почему вы пришли именно к нам? Не к участковому, а к нам? Это же очевидно, это не наш вопрос. Я не вижу состава преступления в вашей ситуации. Неприятно, скверно даже. Но состава преступления в ней нет». Лаврова вскинулась и попыталась возразить, Но Юля, выставив ладошку щитом, опередила. «Может, и имеется какая-то схема», — проговорила она. «Но доказать ее будет практически невозможно. Ведь никто из прежних жильцов не пожаловался, никто не написал заявление. И тут я перехожу ко второму вопросу, Валерия Ивановна. Почему бы вам не последовать примеру предыдущих собственников вашей комнаты и не попытаться продать ее?» на своих условиях, скажем, в обход риэлторской конторы. А? Почему? У вас есть ответы на мои вопросы? Да, есть. Лаврова тоже встала. И неожиданно оказалась почти на голову выше Юли, даже на низких каблуках. А на Юле были сапоги на шпильках. И Андрею она показалась стройнее, невзирая на то, что плащ был широким, а на Юле свитер и юбка в обтяжку. К участковому я обращалась, я уже рассказала. Реакция была весьма странная. Он обо всем знает, но реагировать не желает и даже посмеивается. А что касается вопроса насчет продажи моей комнаты... Губы у Валерии вдруг задрожали, и глаза наполнились слезами. «Я не могу этого сделать, даже если бы и сильно захотела». Как оказалось, моя комната была куплена в кредит и находится в залоге у банка. Такой вот сделал мне прощальный подарок мой бывший супруг».